Глава, тридцатая. «Да я вообще тогда не думала. Не знаю, кто бы смог оставаться хладнокровным на моем месте. Может, сам Рейд бы сумел, в конце концов, что такое размазанный по одежде обед в сравнении с изначальными тварями. Не тот ли бой, о котором упоминал Этальмер, оставил декана без глаза и со шрамами. Но об этом, пожалуй, сейчас не время думать». Или, наоборот, самое время думать об изначальных тварях и давнешних сражениях, чтобы снова не брякнуть чего-нибудь оскорбительного. «Я не мешаю тебе размышлять», — ядовито поинтересовался Рейд. «И что, спрашивается, ему сказать? И да, и нет будут одинаково неуместны. Впрочем, я не знаю, что вам ответить». «Не знаешь, зачем напала на однокурсника?» Я заколебалась. Закладывать Феликса не хотелось. В конце концов, мы между собой разобрались, и незачем вмешивать в эту историю начальство. Но и выгораживать его, выставляя себя человеком, который чуть что кидается на людей с кулаками, тоже не стоило. В конце концов, не я первая это начала». за то, что он выбил из моих рук поднос с едой. «И ты не увернулась от удара? Хотела бы я посмотреть, как кто-то уворачивается, держа в руках поднос с двумя мисками и кружкой, полными. Может, Этельмер и смог бы, или кто-то из старшекурсников, Родерик. Нет, не нужно думать о нем». Удар был неожиданным. Что ты делаешь на боевом, если удар был для тебя неожиданным?» «Ворон считала, пока Феликс к тебе подходил с явно недружелюбными намерениями?» «Можно подумать, недружелюбные намерения у всех на лице написаны и вообще!» Он не подходил. «Феликс выбил под нос магией?» «Получается, что я все же его заложила за магический поединок». исключают обоих. Впрочем, Бенедикта же не исключили за то, что он магии помог мне упасть. Может, и выбитой магией под нос не считается поединком. Все же я решила промолчать, но Рейд, кажется, в моем ответе не нуждался. «А ты стояла и смотрела, как он собирает заклинания. Я этого не видела», «То есть ты не видела, что еду из твоих рук выбил именно Феликс, но набросилась на него?» «Почему?» – он смеялся. «Вот это я называю женской логикой», – фыркнул декан. Он мог смеяться над шуткой товарища, вспомнив, как кот стащил еду со стола еще по десятку поводов. «Да даже если бы он смеялся над тобой после того, как ты выронила еду, это не значило, что и задирал тебя именно он. Скажи уж прямо, что тебе его физиономия не понравилась. Или еще что?» На миг я похолодела, представив, что в самом деле отлупила не того, ведь я действительно не видела, кто именно собрал заклинание. «Ага!» «Поняла!» — ухмыльнулся декан. «И что ты будешь делать, если обнаружишь, что избило человека, который ничем тебя не обидел?» «Ничем не обидел — явное преувеличение». «Если поднос из моих рук в самом деле выбил не Феликс, я готова извиниться перед ним». Рейд покачал головой. «Извинения не разгладят синяки». Вообще-то, по части синяков, обмен был равноценным, но, пожалуй, говорить об этом слух не стоило. «Феликс, твоя версия событий!» — повернулся к нему Декан. «Я напряглась, готовая снова услышать это ненормальное на меня напало. Тем более, что в этот раз именно так и произошло, и, казалось, Декан недвусмысленно намекал, Какой версии событий следовало бы придерживаться Феликсу? «Я выбил поднос из рук Леонор магии. После этого она подошла ко мне требовать удовлетворения. Она хотела вызвать тебя на поединок? Магический?» Вкратчиво поинтересовался Декан. «Я неправильно выразился. Леонор потребовала, чтобы я ответил за свои действия. Про магию разговора не было». Я отказался. Тогда она меня ударила. «И зачем ты ее задирал? Вроде не в том возрасте, чтобы понравившуюся барышню за косички дергать». Неожиданно Феликс покраснел. Стремительно и ярко, как краснеют белобрысы. Я счел, что Леонор пользуется... Он замялся. «Пользуется преимуществами своего пола, чтобы получить для себя выгоду». «Разумеется, пользуется», — усмехнулся Рейд. «Я вскинулась, но вовремя прикусила язык. Все равно ничего не докажу». «Все, так или иначе, пытаются обратить в свою пользу преимущества, которые дали нам боги», — продолжал декан. На мужчинам, доносила и острый ум, и мы ими пользуемся. Женщинам!» Он усмехнулся, не договорив, и в этот раз я покраснела почище Феликса, а Рейд, выдержав паузу и насладившись моим смущением, закончил. «Нежность и красоту». «Нежность – это точно не про меня, да и насчет красоты». «Я не уверена». «И они тоже этим пользуются». «Но как нечестно пользоваться силой, задирая заведомо более слабого, так же нечестно пользоваться слабостью, задирая сильного и надеясь, что ответа не будет». Он оглядел на обоих «Феликс, десять часов отработки в столовой. Леонор, тридцать». «Прошу прощения, господин Декан!» Начал было Феликс. Рейд смерил его взглядом. «Двадцать часов. Еще что-то хочешь сказать?» Феликс сглотнул, но закончил. Я ее спровоцировал. Нечего было провоцироваться. Днем занятия, значит, отработка после ужина. Он сел за стол и подтянул к себе лист бумаги. «Тридцать часов, а еще доклад!» «Начнете сегодня же!» Он протянул записки мне и Феликсу. «Сегодня же?» «Но...» «Свободны!» — отчеканил декан. Я вылетела за дверь, проглотив ругательство, и увидела Родарика. «Решил тебя дождаться», — улыбнулся он. Снова открылась и закрылась дверь. Рудерик глянул поверх моей головы, и улыбка исчезла с его лица. «Леонор сказала, что не держит на тебя зла!» Жестко произнес он. «Только поэтому ты еще не получил по зубам!» «Леонор может сама постоять за себя!» Огрызнулся Феликс. «Может, а я могу предупредить, что любой, кто ее обидит, будет иметь дело со мной». «Он по-прежнему смотрел поверх моей головы». «Она не любит жаловаться, но я об этом узнаю». «Университет – маленькое, замкнутое сообщество, где слухи распространяются мгновенно». «Я достаточно внятен». «Достаточно». Так же жестко, ответил Феликс. Но твоя речь не по адресу. Мы с Леонор выяснили все разногласия. А если у тебя есть какие-то вопросы, давай обсудим их с глазу на глаз. Я сказал все, что хотел. Пожал плечами Рудерик. Я услышал. Однокурсник шагнул к двери. Феликс окликнула его я. Спасибо. Он мог бы закопать меня, как пытался это сделать Бенедикт, тем более, что я действительно ударила первый, но не стал. Не за что. Я просто говорил правду, как и ты. Увидимся в столовой. Я обернулась к Родорику, сама не зная, что чувствую. Хотелось одновременно и обнять его. Меня никто никогда не защищал по-настоящему. И накричать, потому что меня-то он не спросил прежде, чем лезть защищать. «Как ты?» – спросил Родерик, прежде чем я успела решить ругаться или благодарить. Беседа с Рейтом – серьезное испытание. Я пожала плечами. Еще несколько дней в том же духе, и я привыкну. Лучше не надо. Продолжать в том же духе, я имею в виду. Он снял с моего плеча сумку. «Пойдем, провожу тебя до общежития, чтобы не заблудилась». «Я собираюсь в библиотеку, и я помню, где это». «Впрочем, отбирать у него свою вещь я не стала, а то с него станется снова на руках понести». «Не то, чтобы я была против, и как-то надо сказать, что мы не увидимся вечером». «Так и скажу, в самом деле это же не я передумала, а обстоятельства». чуть позже. Не хотелось портить себе настроение окончательно. Родерик рассмеялся. Скажи на милость, как за тобой ухаживать? Постоять за себя сама можешь, дойти до места тоже. Тяжести таскать опять же. Ну извини. Против моей воли в голос пролился яд. все таки слишком сложный день был сегодня. Если ухаживать можно только за немощным цветочком, так я с самого начала не пыталась им притворяться. Знал, с кем связываешься». Он снова улыбнулся. «Знал, конечно». Родерик стал серьезным. «Что-то сегодня мне особенно не удаются шутки. Нори, если бы мне был нужен немощный цветочек, я бы не стал ухаживать за бойцовым котенком». Я вижу, какая ты, и не собираюсь требовать, чтобы ты изменилась только потому, что рядом с немощным цветочком проще чувствовать себя большим и сильным. Но все-таки ты меня провожаешь. Я мог бы сказать, что когда барышня нравится, хочется быть с ней рядом и проводить. Вполне себе повод, и это было бы правдой. Я зарделась. Но есть кое-что еще. По-прежнему без тени улыбки, добавил он. «Я не хочу, чтобы ты гуляла по университетскому парку одна. Не для того, чтобы оградить тебя от других людей. Если у тебя появятся друзья, с которыми вы будете ходить в компании, я только обрадуюсь». «Из-за Бенедикта? Думаешь, ему больше делать нечего?» «Оба его родителя злопамятны, и вряд ли он вырос другим». Я уверен, что он не присмирил, а ищет варианты отомстить чужими руками. Родерик помолчал, словно колеблясь. Я молча ждала. Но дело не только в Бенедикте. Я очень надеюсь, что и Алик и Рейд правы, а я просто делаю из мухи слона. Но если в этом году еще один студент загуляет, я не хочу, чтобы им оказалась ты. Я не собираюсь... Начала было я, осеклась, сообразив. «Думаешь, Конрад на самом деле не загулял?» Родерик ответил не сразу. «Не знаю. Каждый год в университет поступает около двух сотен студентов. Каждый год отсеивается десятка-два первокурсников. Большей частью это целители, у которых не оказывается дара». «Дара? Разве можно поступить без магии?» перебила я. Магия само собой, но дар целителя состоит в том, чтобы использовать не только свою силу, как это делают боевики и остальные. Целитель – тот, кто собирается практиковать, а не пользоваться азами, как пользуются ими, скажем, хорошо обученные боевики. Должен быть способ черпать силу непосредственно из морока и пропускать через себя. «Знаешь, как в той задачке с бассейном и двумя трубами. В одну втекает, в другую вытекает». «Не знаю, но смысл его слов примерно был мне ясен. Морок – место, где проходят души по пути к богам. Магическая изнанка мира. Ускоренное восстановление требует от тела слишком много сил. Обычно у тела столько нет». Целитель заменяет их магией, но если использовать только свою, если нет дара проводника силы, то можешь истощиться почти мгновенно. Вот значит, почему Оливия переживала, что не сможет удержаться на факультете. Разве это нельзя проверить заранее? Можно, истощившись практически до смерти. Только на ее грани открывается этот дар. слишком опасно. поэтому целители начинают учить, и рано или поздно те, кто способен черпать магию в мороке и пропускать через себя, интуитивно обращаются к этому дару. кто не может? Он пожал плечами. Поэтому с целительского отсеивается довольно много. Часть, конечно, переводится, но часть просто уходит, не справившись с разочарованием. «Ну да. Знатюкам ведь не надо зарабатывать себе на жизнь. За них работают те, кто живет на их землях. На университете свет клином не сошелся». «Еще всегда и на всех факультетах есть те, кто не справляется с учебой или обнаруживает, что на самом деле хотел совсем не того». Родерик снова замолчал, будто задумавшись. И я опять не стала его расспрашивать. Словом, нет ничего удивительного, что среди этих отсеившихся кто-то просто собирает вещи и исчезает, никому ничего не сказав. Но почему-то каждый раз это случается в первый месяц учебы. Каждый раз пропавший тот, кто учится по императорскому гранту или приехал из какой-нибудь дальней провинции. Словом, человек, которого никто не хватится. Или хватится, когда искать будет поздно. Но это выглядит логично. Если человек не успел ни с кем завести дружбу, то и прощаться ему не с кем. Как тот же Конрад. Вечером запил, утром проспался. Огляделся и решил, что вовсе незачем вставать ни свет ни заря, чтобы скакать голым по улице. Родерик расхохотался. Не голым, полуодетым. «Знаешь, для меня невелика была разница», — буркнула я, заливаясь краской. «Ты так мило краснеешь. Ради этого стоит проснуться, ни свет ни заря, и раздеться». Родерик склонился ко мне, отвел с моей щеки прядь волос, заправляя за ухо, и шепнул. «Может быть, даже совсем». «Что ты несешь?» – я прижала ладони к горящим щекам. «Дразню тебя». Родерик широко улыбнулся, но к радости моей продолжать тему не стал. Снова посерьезнел. «Ты права, это выглядит логично. Если человек ни с кем не сдружился, то и прощаться не будет, и искать его не станут». Он может даже вещи бросить, если всерьез загулял или решил, что они не стоят возни. Может быть, я ищу в темной комнате черную кошку, которой на самом деле и нет. Но я очень не хотел бы, чтобы ты оказалась среди тех, кто покинул университет, не попрощавшись».